Глава седьмая. «А ты, крошка, кто такая?» «Неужели так уважаемая моим дядей управляющая?» — насмешливо уточнил парень. «Тогда я его понимаю». «Мартенсон, дядя?» — Мелькнула в Полиной голове. «Ну, конечно, это родственник герцога, и причем близкий». Полина заминка длилась доли секунды — Спускать такое хамство она не собиралась, однако и ссориться с герцогом из-за племянника тоже не хотелось. «А ваш отец очень похож на милорда?» — с преувеличенным интересом спросила Полина и для убедительности хлопнула ресницами. Парень опешил от такого вопроса, и весь его вид говорил «При чем здесь?» А Полина, пользуясь его заминкой, притворно сочувствуя, сказала «Наверное, не очень, а жаль». Видимо, какой-то ген выпал. Кажется, ген порядочности. И, обогнув стоящего столбом капитана, Полина, наконец, спустилась вниз. «Что за ген?» «Ах ты!» Это она услышала уже с середины лестницы. Капитан понял, что его унизили, но как именно и в чем пока не понял. И это было обидно. Полина не стала ни оборачиваться, ни принимать во внимание этот выкрик, Ясно уже, что с господином-племянником держаться придется на стороже. Внизу она прежде всего зашла в кабинет, чтобы посмотреть, как идут работы. Дома ей частенько приходилось делать ремонт квартиры самой, нанимала рабочих она только один раз для установки новых дверей. Так что такие процессы, как штукатурка, шпатлевка, побелка, покраска, поклейка обоев, ей были прекрасно знакомы. А в кабинете как раз ничего особо сложного не делалось. Всего лишь нужно было освежить шпатлевку и побелку. Обоев в кабинете не было, и Полина вначале хотела оставить стены голыми, подчеркнув этот минимализм фактурной штукатуркой, но затем передумала. Теперь стены будут отделаны тканью. Только вот Полина еще не определилась сажать ее на клей или натягивать на рейки. Сейчас она хотела определиться на месте, так сказать. В кабинете кипела работа. Стены были выровнены и выглажены. Тот участок, где герцог вскрыл тайник, снова был заделан и не отличался от остальной стены. Окно кабинета выходило на солнечную сторону, было высоким и широким, практически панорамным. От этого даже пока пустое помещение выглядело светло и празднично. Полина стояла в центре комнаты и потихоньку позвала Боло. Она уже поняла, что видят его только она и герцог, так что можно не опасаться за рабочих. Но говорить надо в стороне, чтобы не привлекать лишнего внимания к себе. Поэтому Полина отошла к окну и спросила у домового. «Боло, а тут как-то борются с паучками, насекомыми, мелкой живностью. Видишь ли, если сделать обои на рейках...» то под ними наверняка со временем все эти жильцы, о которых я спросила, появятся. Может, вы боретесь с ними магией? Или лучше все таки наклеить, чтобы не дать им лишнего пространства? Конечно, они появятся, но в гораздо меньших количествах. Знаешь, хозяйка, Бола, как заправский мужичок, почесал затылок. Нам-то это все равно. Права ты. Если в доме есть домовой, то никакой такой живности в нем не будет». Мы дом-то охраняем, нашу домовую магию против них применяем. Так что делай, как хочешь. Полина даже позавидовала. На земле-то никаких домовых нет. Хотя, кто его знает, старые люди в них верят, особенно на селе. Она подумала, еще раз подумала и решила клеить. Во-первых, быстрее. Во-вторых, и это главное, надежней. так как не будет возможности случайно повредить полотно. Для обоев она выбирала ткань, похожую на сатин, светло-бежевого цвета с геометрическим рисунком, всего лишь на тон-два темнее. Полина не хотела, чтобы рисунок резал глаз и отвлекал. Кроме того, мебель в кабинете была густо шоколадного цвета, и такой контраст был к месту. Лишнего было уже не надо. А вот новая обивка стульев и дивана — подбиралась по цвету в тон обоев. Портьеры же были двухсторонние. С одной стороны шоколад, с другой — золотистый песок, тонкий белоснежный тюль с легким золотистым орнаментом, сложный ламбрикен и широкие замшевые подхваты. Вся эта красота была пока только на эскизах Полины. Но, видя, как спора движется дело, Полина уже не сомневалась, что к утру все будет готово, а может, уже и к вечеру. Полина похвалила рабочих за качество и скорость и заторопилась в библиотеку. Пора было уже и рассказать герцегу о поручении Болу. Так она и не узнала, почему Бола сердит на хозяина и не хочет с ним говорить. А в библиотеке, ожидаемо, она встретила и Рэйчел, и герцога. С экономкой Полина выяснила количество постоянно проживающих в усадьбе слуг. Их оказалось не так много. Десять женщин, повариха и три ее дочери, Три горничных, две прачки и одна швея. И шестеро мужчин. Конюх, садовник, уборщик, посыльный, новый камердинер герцога и берт. Сама экономка имела небольшой домик в соседнем селе и жила там с семьей. Так что Полина порадовалась про себя, что примерно правильно поделила комнаты прислуги. Причем семье поварихи она выделила просторные трехкомнатные апартаменты — которые и создавались специально для них путем объединения двух соседних больших комнат. Но пока дело до третьего этажа не дошло, и Полина надеялась, что успеет поговорить со слугами и выяснить их пожелания. все таки для них это был единственный дом, и Полина хотела, чтобы они и чувствовали себя дома, по крайней мере, в своих комнатах. Обсудив все необходимое с Рэйчел и поручив ей дополнительно проследить за уборкой кабинета, где к скорому времени основные ремонтные работы будут закончены, Полина подошла к герцогу. «Милорд, мне с вами необходимо поговорить наедине», — тихо сказала Полина, надеясь, что ее никто не услышит. По крайней мере, вблизи никого не было. Пойдемте. сразу оторвался тот от бумаг и завел Полину в небольшую комнату позади читального зала. «Слушаю вас». «Милорд», — начала Полина. но герцог ее перебил эрик дорогая прошу когда мы одни называйте меня по имени попросил герцог но нет я не смогу категорично ответила поля и мне кажется не стоит извините она упрямо поджала губы и весь ее вид говорил не уступит ну хорошо как хотите согласился герцог но было видно что отказ задел его милорд «Боло просил передать вам, что из-за нарушения сохранности тайника магия документа пришла в действие, и его необходимо срочно передать по адресу, иначе начнет действовать нарушенная магическая клятва». «Он прав», — сразу стал серьезным герцог. «Я сам уже хотел на той неделе ехать в столицу, но придется поторопиться. Завтра, видимо, я смогу уйти порталом. Но надеюсь, ненадолго». Мне интересно все, что вы тут затеваете. И пока все изменения радуют. Я рад, что мы не ошиблись в вас, Полина. Мне приятно, милорд. Но на самом деле ничего особенного пока не сделано. все еще впереди, — оптимистично успокоила герцога Полина. Вот и хорошо. Не поддался на испуг герцог. Тогда, думаю, вам пора познакомиться с поместьем поближе, а не только с усадьбой хозяина. Сегодня прибыл отряд гвардии. Это мои личные воины. Они служат мне, а не королю и никому другому. Помните, что на время моего отсутствия командование отрядом переходит к вам. Прошу соблюдать субординацию, не допускать нарушений дисциплины и требовать строгого соблюдения приказов. Я постараюсь вернуться через неделю, в худшем случае через 10 дней. За это время вы вполне объездите все поместье, познакомитесь со старостами и сделаете выводы. Я надеюсь на ваше благоразумие, Полина, и что вы не будете раздавать невыполнимых обещаний. На пограничные заставы можете не заезжать. Это опасно, хотя военных действий нет. Если захотите, в будущем мы с вами совершим рейд по нашим заставам. И, Полина, мне неудобно об этом говорить, но приданное принцессы я отвезу королю. В таких магических кладах особенно важно соблюдение мелочей. А как распорядиться ими король? «Его дело. Кстати, документ, который я вам прочитал, является секретным. И говорить о нем кому бы то ни было запрещено, ясно?» Неожиданно жестко спросил герцог. «Совершенно ясно, милорд, не беспокойтесь. Но можете взять с меня магическую клятву», — спокойно ответила Полина. Она и сама понимала важность находки и уж тем более ни на что не рассчитывала в материальном плане. Полина понимала, что сейчас герцог закончит разговор, и ей придется уйти. Но ее терзал вопрос с отрядом гвардии. Сказать или не сказать герцогу, что знакомство с его племянником не задалось. Это же не шутка — ехать в объезд поместья с человеком, которому не доверяешь. Пока Полина думала, герцог включил переговорный артефакт и вызвал командира в библиотеку. Время было упущено, и Полина решила действовать по ситуации. Они с герцогом тоже вернулись к его столу, и через короткое время в библиотеку вошел Дэниел. Он пристально оглядел герцога и Полину, не нашел признаков ее жалоб и немного успокоился. Командир отряда прибыл. Слушаю вас, герцог Мартенсон. Ему, похоже, нравится произносить эту фамилию. Усмехнулась про себя старательности капитана Полина. «Перестань, Дэнни!» — поморщился герцог. «Знакомьтесь, Полина Сергеевна Вересова, землянка, управляющая поместьем. Дэниел Мартенсон, капитан личной гвардии, мой племянник». Капитан и глазом не моргнул, поцеловал протянутую руку и сделал вид, что видит Полину впервые. «Счастлив познакомиться, леди!» «Надеюсь, мы сможем работать вместе», — сухо ответила Полина. Герцог вскинул бровь, но заострять внимание на ее недружелюбном ответе не стал. «Дэниел, завтра я ухожу порталом в столицу. Есть срочное дело. В поместье за меня остается Полина Сергеевна. Все ее приказы и просьбы — это мои приказы и просьбы. Надеюсь, ты понимаешь, чем грозит тебе неповиновение?» «То есть вот эта леди...» будет управлять нашим родовым поместьем в твое отсутствие. — И ты доверяешь ей? — обманчиво спокойно спросил капитан. — Так, я вижу, вы очень понравились друг другу, — отметил герцог. — Не знаю, в чем дело, но предупреждаю, что никаких склок и вражды, а тем более вредительства в отношении друг друга я не допущу. Это приказ. Учитесь договариваться и действовать сообща. На вас слишком большая ответственность, чтобы переносить личные отношения на деловые. Можете быть свободны. Оба». Полина и капитан вышли из библиотеки, облели друг друга неприязненными взглядами и разошлись в разные стороны. «Да, дела», — обеспокоенно подумала Полина, направляясь, наконец, в свою комнату. За день она очень устала и даже не обедала, Но отдыхать ей особо было некогда. Из-за скорого рейда ей необходимо было продумать схему проверок на местах. Что проверять, как проверять, что спрашивать у людей. А также надо было встретиться с Бертом и обсудить с ним товарность поместья. Чем-то же ведь здесь люди занимались. Полина подошла к двери и, открыв магический замок, вошла в комнату. Последнее, что она увидела и почувствовала — Это метнувшуюся ей навстречу темную ленту и несильный жгучий укол в бедро. Затем наступила мгновенная темнота. Полина открыла глаза и не поняла сразу, где находится, и что с ней случилось. Пошевелиться она тоже почему-то не могла. Могла только смотреть. Обвела глазами помещение, и до нее медленно дошло, что это ее комната в замке герцога, А сама она лежит на своей кровати. «Надо же, как заспалась», — удивилась про себя Полина. «Не помню, как и улеглась». Она попыталась подняться, но ей вновь не хватило сил даже пошевелиться. «Да что такое?» — рассердилась на свое состояние Поля. Взгляд ее переместился к ногам, которые вообще не хотели отрываться от постели, и глаза Поли открылись до ширины чайных блюдец. У нее в ногах, не касаясь самой Поли, спала огромная пантера, смешно прикрыв морду лапой. Никакого страха от этой картинки Полина не испытала, а только безмерное удивление. Что, как и откуда? И только через несколько мгновений в памяти стали всплывать картинки событий. Разговор с герцогом, знакомство с его племянником, уход из библиотеки, дверь в ее покое, лента... «Темнота? Вот оно что! Нападение!» Но больше, к сожалению, Полина ничего не знала. Она спаслась или ее спасли — это главное. Однако теперь ей хотелось знать подробности. Она опять перевела взгляд на Пантеру. «Охрана, что ли?» — усмехнулась про себя. Но вдруг ее пронзило воспоминание. Герцог разговаривает с Коналом. и требовательно спрашивает какой зверь пантера ответил тогда кон конол шепотом спросила поля пантера дернула ухом и подняла голову ее затуманенный сосна взгляд резко сменился на ясный понимающий зверь рыкнул соскочил с кровати и вот уже перед полиной сидит на корточках конол и беспокойно вглядывается в ее лицо «Как ты себя чувствуешь, малышка?» «Не могу пошевелиться», — сразу же пожаловалась Поля. «А, это... Сейчас». Конал сделал пас, направив его на Полину, и она сразу почувствовала свое тело и смогла свободно расправить члены. «А что это ты сделал?» — полюбопытствовала она. «Снял с тебя заклятие неподвижности. Ты сильно брыкалась, все куда-то рвалась...» кричала, что тебе надоело, и ты хочешь домой? С усмешкой пояснил Кон. Вот герцог тебя испеленал. — На что вообще случилось? Попыталась выяснить Полина, чувствуя, что оборотень готов говорить о чем угодно, только не о том, что ей интересно. Я нашел тебя без сознания в твоей комнате. Вздохнув, нехотя сказал Конал. А как я оказалась без сознания? Пока еще терпеливо допытывалась Полина. Не знаю. Оборотень пожал плечами. «Похоже на отравление ядом Чанди, мелкой пещерной змейки. Но Чанди у нас не водятся. Ближайшее их место обитания — каньон в княжестве оборотней. А если я скажу, что сама видела эту змейку, такую чёрненькую, узкую, примерно в полруки длиной?» «Точно видела». Мгновенно подобрался Конол и даже пересел к ней на кровать, желая, наверное, побыстрее все разузнать. Хотя, конечно, видела, сам себе объяснил Кон, иначе бы ты ее не смогла описать. А вот кто ее сюда подбросил? А мы с герцогом никаких следов не нашли. Забормотал оборотень себе под нос, забыв, казалось, о Полине и ее самочувствии. Эй, я все еще здесь! дернула его за рукав Полина. Рассказывай и подробно. Вчера вечером. Вчера? – вскричала Полина. «Ну да, мы с герцогом и лекарем тебя всю ночь вытягивали», — виновато ответил Конал. «Ничего себе!» — только и сумела сказать Полина и замолчала, молчаливо требуя от Кона продолжения. «Вчера вечером», — бодро повторил тот, «я почувствовал, что ты сильно испугалась, и тебе стало плохо. Нашел тебя в твоей комнате без сознания. Вызвал герцога и лекаря, но сбежались вообще все». Ох или тут, пока герцог всех не разогнал. Про яд поняли сразу. И лекарь тебе влил просто лошадиную дозу антидота. Но ты никак не приходила в себя. Тогда герцог начал магией вытягивать из тебя заразу. Но твой организм сопротивлялся. Тогда Дэниел просто руку разрезал себе и тебе и заставил лекаря переливание сделать. Теперь в тебе есть частичка дракона. воодушевленно закончил Конал. Драк! «Кона?» — заикаясь и полушепотом воскликнула Полина. «Конечно, а ты что, не знала, что наш хозяин — глава драконьего рода?» — Удивленно спросил оборотень. «Надо же!» — удивился он. «Так вот почему ты их не боишься. Ты просто не знала, с кем имеешь дело!» — веселился меж тем Конол. «А я-то думал, что за смелая девчонка!» Ха -ха -ха. «Кон!» — рассердилась Полина. «Хватит!» — не знала, ну и что? Теперь знаю и все равно не боюсь. Кажется, — подумала про себя Полина, — не уходи от темы, кон. Вы узнали, кто это сделал? Прямых доказательств нет, малышка, но это Уна. Уна? Но за что? Ты, малышка, умудрилась занять место в сердце герцога, а женщины это хорошо чувствуют. Не знаю про мое место и про сердце герцога, но разве из-за этого можно пойти на убийство? недоумевала Полина. «И за меньшей идут, сестренка. Кон погладил девушку по голове, как маленькую. «Кстати, теперь у тебя есть еще один брат, Дэниел. Здесь переливание крови приравнено к побратимству. Так что будь готова». До Полины медленно доходило ее новое положение. «Но вот уж поворот так поворот. Мы же вчера чуть врагами не расстались. Хотя неизвестно, из-за чего Дэн так поступил. Потом разберемся. «Кон? А почему ты вообще почувствовал, что мне плохо?» «Я, малышка, давно на тебя метку поставил, не обижайся. Просто ты же наших порядков не знаешь. Вляпаться можешь случайно. но ну, я и отметил тебя как члена стаи», — пожал плечами оборотень. «Не находя в этом действии ничего необычного. Зато любой маг или оборотень сразу видят, что ты под защитой». «А мне сказать?» — вкрадчиво спросила Поля. «А что такого?» скинулся оборотень. «Ты мне сестра, да я просто обязан тебя защищать». «А не подскажешь, братец, когда это мы стали такими близкими родственниками?» И Полина приготовила подушку для ближнего боя. «Ты что? Ты ж сама на отборе кормила меня с руки, и сама пила из моих рук, забыла?» «Не знала?» Через паузу дошло до оборотня при взгляде на Полины вытращенные глаза. «Сурс, забери, Поле. Я все время забываю, что ты не наша. А тот момент на отборе это был обряд добровольного признания опекунства и защиты. Ты попросила, я согласился, а ты, оказывается, даже не понимала, что делаешь. Ой, я дурак, дурак. При виде таких непритворных страданий, злости и обида без нее все решили и сделали. Сменились у Полины безудержным весельем. Ладно, братец, если сам не жалеешь о сделанном, то и я не буду переживать. Тогда ты будешь старшим братом, а дракон младшим, сказала Полина и мысленно засомневалась в своем здравомыслии. У нее два брата оборотень и дракон. Не слабо, да? Оборотень в ответ только крепко обнял девушку и опять поцеловал в макушку. Ладно, Поле, я вижу, с тобой уже все хорошо. Давай, приводи себя в порядок, и я позову герцога. Он очень переживал Поле, не обить его. И Дэнни тоже. многозначительно добавил оборотень. «А где Боло? Не удержалась еще от одного вопроса Поля. «С Бола все всё непросто. Это ведь дух, энергетическая сущность. Так вот, Боло сейчас почти бесплотен, и поэтому не видим и не слышим. Я уверен, он сейчас здесь, но не может проявить себя». «А почему так?» настороженно поинтересовалась Полина, уже понимая, что это из-за нее. Герцог считает, что Бола резко растратил свой магический потенциал. Теперь надо ждать, когда он восстановится и расскажет, что знает. После рассказа о Бола Полина почему-то почувствовала себя виноватой. Вон сколько проблем всем доставила. Умом она понимала, что не стоит брать на себя чужую вину, но все равно эту вину чувствовала. Герцог Эрик Мартинсон сидел в своем новом кабинете и бездумно разглядывал обновленное помещение. Ему все нравилось, все было удобно и правильно расположено, цветовая гамма не вызывала отторжения. Но оценивал он это умом, понимая и признавая, сколько энергии, знаний, фантазии вложила его новая управляющая в обустройство его кабинета. и в другое время он обязательно бы порадовался и отметил этот факт, но не сейчас. Сейчас герцог терпеливо ожидал известий от разных людей, но одинаково важных. От Конала ожидал известий о самочувствии Полины и ожидал их с тревогой и надеждой. Они, конечно, сделали все, что смогли, чтобы вытянуть девушку, но кто его знает, как дело повернется. Торина и Ольтона он ждал вместе с ведьмой, которую они должны были привести в замок. Берт должен был привести из столицы свою матушку, Осью Дайер, которую герцог хотел временно поселить в поместье в помощь Полине. И особенно ждал известий от агента, который следил за уной. Нельзя было допустить, чтобы девица избежала наказания. Как бы ни был снисходителен герцог к своим любовницам, Но покушение на жизнь это не милая наивная глупость. Это преступление. Задумавшегося герцога в себя привел резкий стук в дверь. Вошедший Берт доложил, что управляющая проснулась и может говорить. Герцог молча встал и быстро направился к покоям Полины, возмущаясь про себя тем, почему они оказались так далеко в другом крыле, а не рядом с его комнатами в хозяйской половине. Полина, герцог не вошел, а буквально влетел в спальню Полины, оставив в ее небольшой гостиной понимающего Конала, озабоченную Рейчел и недовольного лекаря, мэтра Мэтью Флинна. Полина, как ты, дорогая? Он окинул девушку внимательным взглядом, от которого не укрылась ни смертельная бледность, ни слабость, ни истончившиеся казалось, просвечивающиеся руки, лежащие на подлокотниках кресла. Яд выпил много сил из его женщины, и дракону это не нравилось. «Его женщина!» — опять мелькнула эта мысль в сознании герцога. «Неужели это дракон почувствовал ее? Неужели он все же дождался? нашел свою пару? Через столько лет, через столько потерянных надежд даже Марика не была его парой». Она была женщиной, которая ему очень нравилась и подходила дракону в отсутствии пары, но пары и не была. Однако сейчас даже эта, без сомнения, очень важная мысль не могла остановить герцога от желания обнять Полину. Убедиться, что она жива, что они все справились, и теперь ей ничто не угрожает. Это нападение сильно встряхнуло герцога и заставило его честно признаться себе – Полина ему не безразлична, и он не стал отказывать себе в желании обнять и приласкать девушку, тем более что дракон буквально понукал его к этому. Иди сюда, Поле, приговаривал он, поднимая ее из кресла и прижимая к себе. Я чуть с ума не сошел, пока кровь Дэниела не начала действовать, и не стало ясно, что яд нейтрализован. Милая моя, герцог обнял Полину и поцеловал в висок. Как же ты меня напугала! Продолжил он обнимать девушку и целовать, куда придется. А Полина, удивленная и сраженная таким напором, даже не сопротивлялась его действиям. Милорд, все же удивленно прошептала она, не желая громким голосом привлекать внимание. Милорд, я вам очень благодарна за заботу, но отпустите уже меня, пожалуйста. Поли, не бойся, Поли. Казалось, герцог ее и не слышит. «Наши уже все догадываются о моем отношении к тебе», — прошептал герцог, целуя ее уже по-настоящему в губы и испытывая при этом невероятное наслаждение. Но Полина, не понимая такого внезапного взрыва чувств, возмутилась уже серьезно. Она уперлась слабыми еще кулачками в грудь этого... этого дракона и прошипела ему в ухо. «Отпустите меня немедленно, а то укушу». и сама дернулась из его объятий. Герцог, похоже, не ожидал такой реакции и невольно разжал руки. Полина отступила на шаг. «Милорд, с вами все в порядке? Вы в здравом уме?» Искренне озаботилась Полина, потому что поведение герцога никак не укладывалось в нормальное по ее представлениям. «А вдруг какая-нибудь магия действует? Или опять какой-нибудь приворот, не дай бог?» Все в порядке, Полина», — вздохнул герцог. «Прости. Просто беспокоился очень». «Я понимаю, милорд, и вы простите, но только не надо делать из меня временную подружку. Я не соглашусь на эту роль. А у вас есть для этого наложницы. Поищите среди них». «Ты права, Поли. Получилось не очень красиво, но это от волнения. Ночью мы все слишком переживали о твоем здоровье». «Мой дракон не находил себе места. Я постараюсь все исправить. Не сердись, Ларри моя. Насчёт наложниц тоже не беспокойся, их больше не будет. У меня появилась ты». «Но, милорд, мне странно все это слышать, ведь я сама ни о чем не знаю, ни о ваших чувствах ко мне, ни о моем новом положении. Вам самому это не кажется несколько неправильным?» постаралась смягчить вопрос Полина. Она до сих пор не могла поверить в эту ситуацию, хотя душой желала, чтобы все это оказалось правдой. Герцог ей в последнее время даже снился. С тем, что он ей очень нравился, она уже смирилась, хотя в первое время, когда поняла про себя эту несуразность, прилагала немало усилий, чтобы извлечь эту пока еще короткую занозу из сердца. «Потом-то больнее будет». Но не вышло. И теперь, если верить герцогу, страдать они будут вдвоем. А ему хотелось верить. Очень хотелось. Вот сейчас, например, короткие мгновения в его объятиях показались полине блаженством. Но стоит ли рассчитывать на серьезные отношения? Нет, конечно. Они из разных миров, из разных слоев, с разным багажом жизни. Лучше не обольщаться. А заводить короткий роман тем более не стоит. Сердце, оно же не железное, поэтому Полина сделала еще один шаг назад и села в кресло. Чтобы там с герцогом ни было, но ей надо держать голову трезвой. Расскажите, милорд, почему Дэниел помог мне? Я ведь чувствовала, что не приглянулась ему. Задала она важный вопрос, чтобы сменить тему и дать герцогу остыть, причем в буквальном смысле. Жар его тела почти опалял Полину. когда он прижимал ее к себе, правда, не нанося никакого вреда. Наоборот, это тепло казалось родным и очень нужным. «Ну, хватит!» — оборвала Полина свои мысли и обратилась к герцогу. Послушать про Дэниела было важно. «Да, Дэнни теперь твой названный брат», — улыбнулся герцог. «Он неплохой парень, просто не терпит чужих в близком круге. А ты теперь не чужая». «А правда, что вы драконы?» Не удержалась все же Полина. «Истинная правда. А ты, получается, не знала? Тебе Коннелл сказал?» «Да, Конн. Он тоже мне названный брат, оказывается». «Я знаю уже, дорогая. Он сам нам рассказал». «А вы теперь мой дядя, получается?» Лукаво улыбнулась Полина и рассмеялась, видя, как вытянулось лицо герцога. «Нет». Ты названная родная сестра моего двоюродного племянника. Ты мне не родственница. Но да, как глава клана, я несу за тебя такую же ответственность, как за других его членов. Весь этот короткий спич герцог пытался подчеркнуть, что никаких родственных связей между ними нет, и Полина вполне может быть его любимой женщиной. Поля поняла это, но ей доставило удовольствие слегка поддразнить герцога. Женщины частенько делают это неосознанно, когда понимают, что нравится мужчине не на шутку. Но расскажите все же, зачем Дэниел согласился на переливание крови? Он не согласился, Поли. Он сам его предложил. Предложил, потому что это был единственный вариант твоего спасения. И он догадался первым. Хотя это мог сделать и я. Тогда ты сейчас была бы уже моей женой. Почему? От неожиданности запнулась Полина. «Потому что ты, кажется, моя пара». «Не может быть». «Может, но редко», — припечатал герцог. «И это нуждается в проверке», — добавил он. Хотя дракон внутри него твердо был уверен в этом факте. Слава богу, что не сразу обухом по голове. С облегчением выдохнула Полина. Читала она про эти их пары. От такой взаимной зависимости страшно становилось». «Ты не рада?» — осторожно поинтересовался герцог. «Мне надо привыкнуть», — дипломатично уклонилась Поля от прямого ответа. «Да и ли? Это же еще не точно». «Так тебя чувствует мой дракон. Но, скажу честно, драконы не ошибаются». «А вы? Вы, герцог Эрик Мартенсен, как вы меня чувствуете?» «Не хочу пока говорить». Отвел глаза герцог. Пойдем. Должен подойти Дэниел. Поговорите с ним. Герцог протянул Полине руку, и они вышли в ее гостиную, где собрались уже все остальные спасатели. Эрик прекрасно понимал сомнения Полины. Он и сам испытывал подобное. Если дракон рвался к девушке, то сам герцог понимал, что для серьезных чувств еще просто не хватило времени. Еще все неустойчиво. Тем более, что девушка из другого мира. Кроме того, у него уже была пара. Правда, не истинная. Она погибла, и герцог жалел до сих пор об этом. Так что с отношением к Полине нужно было не торопиться. Но, Сурс, возьми, какая она сладкая!» Невольно вспомнил герцог свои поцелуи и запах ее тела. Вкус ее губ. «Ну вот, Полина почти здорова». Громко возвестил герцог, собравшимся в гостиной. «Мэтр, надеюсь, вы справитесь с последствиями в короткое время. Конал, Дэниел, через час жду вас в кабинете». И герцог, при всех поцеловав Полину в висок, вышел. А она осталась стоять посредине своей гостиной под взглядом нескольких пар глаз. «Вот же!» «Дракон». Но к ней моментально подскочил Коналл, и, взяв за руку, усадил рядом с собой на диван, продолжая обнимать за плечи и даря этим так необходимые сейчас поддержку и спокойствие.